15. Штурмовики. «Ты сюда! Тащи его быстро! Твоя жизнь закончится скоро, если не будешь слушаться! Ты меня понял?» Солдат орал на рабов, брал их цепи и крепил зажим к одному большому бревну, что упиралось в основание осадной башни. Рабы понимали, что им жить осталось немного, но, как и каждому живому существу, хотелось все же выжить. Поэтому они быстро, чтобы не злить своих хозяев, по одному подходили к кузнецу, тот закреплял на запястье небольшое кольцо, а после к цепи. Следующий, быстрее чёрное чмо. Первая башня была готова, ферри запряжены, рабы на местах. Кто-то из обречённых вспомнил слова молитвы и тихо, чтобы никто не услышал, стал их шептать. Главнокомандующий Тито сам проверял, как обстоят дела с подготовкой. Он молчал. Только кивал и указывал рукой, что надо исправить. Около второй башни стояло два отряда. Один состоял из лучников. Они поднимутся на самый верх и уже оттуда будут атаковать защитников крепости Ранциш. А второй отряд, смертников, должен был первым по переброшенному мосту спрыгнуть на стену. Никто из них не выживет. Здесь были штрафники, но они нужны. За ними пойдут штурмовики. Тито вернулся к палаткам. Только начало светать, но почти никто не спал. Уже стучали молотки кузнецов, кто-то начищал свои латы песком, кто-то надевал шлем и проверял мечи баронг. Осталось немного времени. Как взойдет солнце, будет дана команда на построение, а после штурм. Генерал радовался. Время затишье прошло. Его встречали, отдавали честь, прикладывая сжатый кулак к колбу. Он похлопывал солдат, а те гордо вытягивались, словно к ним прикоснулась десница Божья. Нет пьяных, нет песен, нет криков и ругани все четко, как по расписанию. Где-то в стороне застучал медный колокольчик, оповещая всех, кто идет в бой на молебен. «Идите», — сухо приказал Тито, и солдаты, еще раз отдав честь, поспешили за отпущением грехов. У каждого есть грехи. Перед смертью хотелось бы их загладить. Солдаты и офицеры выстраивались в два длинных ряда, вставали на колени и, опустив голову к земле, ждали появления монаха. Процессия из шести священнослужителей шла между рядами. Первый, что шел в синей рясе, пел молитву, а трое за ним повторяли. Два аббата завершали процессию. Они опускали в чан с краской широкие кисти, и наносили ими метку на голове воинов. Грехи отпущены. Всё так просто. Капля краски, а на душе становилось спокойно. Будто и правда, в прошлом не было никакого злодеяния, и сейчас они пойдут не на войну, а на праздник плодородия. Кто-то из солдат смазывал руку краской и наносил на лицо свои метки. «Это дух Таки, что живёт в небесах», сказал один из воинов, поясняя свой символ на лбу. «Он всегда меня оберегал. И тебе советую». «Мы чтим коготь начо, что плавает на дне моря. Он всегда со мной». Солдат показал какой-то чёрный заострённый камень, что висел у него на груди. Коснулся им своего лба и спрятал обратно за нагрудный щиток. «Ты зачем пошёл на войну?» «Говорят, война – удел мужчин. Если не воевал, значит трус. Может, это и так?» Теви соглашался с этим. Его отец погиб, когда на его дом напали. Он был рабом, бежал, а после дрался за свою жизнь. Ему обещали амнистию, если Тев пойдет на войну. И теперь он тут, в рядах штурмовиков. Выбора нет. Либо сдохнуть в яме, либо вернуться свободным. А ты почему тут? Вроде не из наших. Неол не носил на шее кольца, знака обреченного. Нас шестеро в семье. «Надел небольшой, а я самый младший». «Ясно». Теви знал, что все младшие в семье чуть выше раба. Он даже жениться не имел права, не то чтобы претендовать на часть наследства. Но и выгнать его из семьи тоже не могли, вот и жил такой бедолага до самой смерти. «Вернусь богатым, смогу купить землю и тогда возьму женщину. А ты что думаешь?» «А что думать? Надо до утра дожить. У меня уже шесть насечек». Каждая насечка — это победа в бою. После двенадцатой он будет свободен. «Везучий! У меня только три!» «Построение!» — раздался громкий голос офицера. Все быстро разбежались, схватили свои клинки, и щиты и бросились на площадку, где уже стоял отряд Восточной башни. Первые лучи коснулись вымпела, что развивался над лагерем, завыли трубы и ударил гонг. Смертники не строились. Их удел – толкать башню, а после живым щитом прыгать на врага. Над площадью полетели громкие возгласы, им вторили воины из резерва. Лагерь, что растянулся на три холма, окончательно ожил. Кто не шел в бой, подбадривал штурмовиков, а те, гордо подняв головы, строим шли к своим башням.